Глава 6. 2 это в квадрате. Возведение числа в квадрат процедура древняя. Чтобы устлать каменными плитами участок земли, вдоль одной стороны которого их умещаются четыре, а вдоль другой тоже 4, требуется вовсе не восемь плит. Их требуется шестнадцать значок, обозначающий это действие, умножение числа на него же, претерпел с ходом времени едва ли не столько же изменений, сколько их выпало в западном книгопечатании на долю знака равенства. Но по какой причине этот значок появляется в физических уравнениях? История представляющего энергию движущегося тела уравнения – для которого из всех прочих возможностей был выбран именно квадрат заставляет нас снова вернуться во Францию начала 1700-х во время лежащее где-то посередке между эпохами Реммера и Лувоазье в феврале 1726 драматург Мари Франсуа Аруэ которому исполнился уже 31 год окончательно уверовал в то, что ему удалось пробиться в самые высокие круги Франции. Провинциал по происхождению, он удостаивался денежных подарков короля. Был вхож в дома аристократов, а в один прекрасный вечер даже получил приглашение отобедать в поместье герцога де Сюли. Во время этого обеда вошедший в зал слуга объявил, что у ворот поместья Мсе Аруэ ожидает некий господин. Роя вышел за ворота и надо полагать, еще успел узнать карету шевалье де Рогана. неприятного, но фантастически богатого дворянина, которого он несколько дней назад публично высмеял, когда они вместе присутствовали на представлении в «Комедии францесс». Однако тут лакеи де Рогана принялись избивать Роя, а сам де Роган, сидя в карете, с наслаждением наблюдал как он впоследствии писал, за их трудами. Ароя каким-то образом удалось вырваться и вернуться в дом Дассюли. Однако вместо сочувствия и возмущения учиненным избиением встретили сочинителя лишь насмешки. Да и сюли гости герцога были изрядно позабавлены. Человек, имеющий в обществе подлинный вес, указал нелепому барзаписцу его место. Аруэ поклялся отомстить. Он вызовет Дерогана на дуэль и убьет его. А вот это было уже делом серьёзным. Семья Дероган перемолвилась с властями, и полиция начала охоту на Аруэ. Вскоре его арестовали и посадили в постелью. Выйдя на свободу, он пересек Ла-Манш и влюбился в Англию. В особенности Агенты по недвижимости внимания в Букалическую страну чудес Онзорт лежавший вдали от грязи и копоти большого города Примечание Район Лондона это же название носит расположенная там тюрьма она была построена в 1851 году и до сих пор является самой большой в Англии Конец примечания К тому же, в воздухе Англии носились новые, приведшие его восторг концепции, излагавшиеся в сочинениях Ньютона и представлявшие собой противоположность замшелой костной системе, которую Аруэ знал по Франции. Ньютон создал совокупность законов, которая, казалось, подробно и с великолепной точностью описывала движение всего, что образует нашу вселенную. Планеты неслись в пространстве со скоростями и в направлениях, кои предписывались им законами Ньютона. Летевшее по воздуху пушечное ядро приземлялось именно в том месте, которое предсказывали ньютоновские расчеты его траектории. Выглядело все это так, точно люди жили внутри огромных заводных часов. А законы Ньютона были просто шестернями и винтиками, приводившими эти часы в движение. Но размышлял Аруэ, если мы вправе требовать рациональных объяснений того, что происходит в облекающей нашу планету огромной вселенной, почему бы не потребовать их же и здесь, на земле? Во Франции правил король, коему надлежало повиноваться на том основании, что он представитель Бога на земле. Аристократы получали свои полномочия от короля и подвергать сомнению сложившееся положение вещей, означало прослыть нечестивцев. Но что будет, если мы применим методологию, использованную Ньютоном в науке, для выяснения роли денег? числа и иных скрытых сил мира политики. Возвратившись через три года в Париж, Руа принялся распространять свои новые идеи посредством частных писем и печатных памфлетов. В мире, основанном на ясном, уравновешенном анализе подлинных сил, унижение, которое он претерпел у ворот дворца Дессиули, было бы попросту невозможным. Аруэ предстояло на всю его долгую жизнь остаться приверженцем нового мировоззрения Ньютона, а приверженцем он оказался очень полезным, поскольку Аруэ было всего лишь именем, полученным им при рождении, и имя это уже к тому времени заместил псевдоним, под которым Аруэ узнали повсеместно. Вольтер Однако и самый искусный писатель не может в одиночку, как бы он ни старался, насадить в народе идеи определенного мыслителя и сдвинуть целую нацию с места. Вольтеру необходимо было найти для своих дарований нечто вроде трансляционного центра, который мог бы многократно усилить их воздействие. Королевская академия наук была слишком консервативной, слишком увязшей в замшелом от старости образе мышления парижские салоны тоже мало на что годились хозяйки их были, как правило, достаточно богатыми, чтобы прикармливать одного-двух ручных поэтов если вы не позаботились о том, чтобы попасть в списки куртизанов, заметил однажды вольтер, от вас ничего не останется Однако настоящему мыслителю развернуться на их приемах было негде. Ему требовалась серьезная помощь, и он такую помощь нашел. На самом деле он познакомился с этой женщиной и не обратил на нее внимания еще 15 лет назад, гостя у ее отца. Из родового замка Эмилии де Бритель открывался вид на парижский парк Тюильри. В замке было тридцать комнат и семнадцать слуг. Однако Эмилия росла не на своих вполне заурядных братьев и сестер. Отец ее писал: "Моя младшая дочь щеголяет своим умом, отпугивая претендентов на ее руку. Мы не знаем, что с ней делать". Когда ей исполнилось шестнадцать, Эмилию привезли в Версаль. Она и там чувствовала себя чужой. Представьте себе попавшую в начало XVIII столетия актрису Джинну Дэвис, состоящую в обществе Мэнса и бывшую некогда звездой фильмов экшн. У Эмили были длинные черные волосы и обличье вечной испуганной невинности. Но в то время, как большинство дебютанток высшего света стремилось лишь к одному использовать свою красоту для того, чтобы найти мужа, она читала о труды Декарта, по аналитической геометрии и предпочитала держать потенциальных искателей ее руки на расстоянии. В детстве она обожала лазать по деревьям. Рост этой девочки сорванца был выше среднего, а поскольку ее родители опасались, что дочь вырастет не с кладехой, они, и это самое замечательное, наняли для нее учителя фехтования. Однажды Эмилия вызвала Жака Дебрена, занимавшего пост, который можно примерно описать как пост начальника королевских телохранителей, на показательную дуэль. Поединок состоялся при большом стечении публики на паркетном полу огромного гербового зала. И выпады, и парирование Эмилии показали, насколько она проворна и сильна. Этого хватило, чтобы испуганные поклонники сочли разумным обходить ее стороной. Незаурядный ум Эмилии привел к тому, что в Версале она оказалась одинокой. Делиться восторгами по поводу чудесных прозрений, которые она находила в трудах Декарта и других ученых, ей было здесь не с кем. В увлечении математикой было, по крайней мере, одно преимущество. Садясь за Егорный стол, Эмилия с легкостью запоминала все карты. В 19 лет Эмилия все же выбрала себе мужа из числа наименее неприятных придворных. Им стал богатый военный по фамилии Дю Шатле. Удобный уж тем, что большую часть времени он проводил в далеких компаниях. Супружество их было чисто формальным. Муж в духе того времени не имел ничего против любовных романов жены, происходивших в его отсутствие. Любовников у Эмилии насчитывалось немало, и одним из наиболее близких ей оказался бывший офицер гвардии Пьер-Луи Мопертюи, который, уйдя в отставку, понемногу превращался в одного из первейших физиков своего времени. Дружба их началась с совместного изучения математического анализа и иных научных студий. Однако Мопертюи собирался отправиться в полярную экспедицию. А во Франции 1730-х любой двадцати с чем-то летней молодой женщине, как бы умна и спортивна она ни была, оставаться одинокой было непозволительно. Эмилия же оказалась непристроенной кому было ей обратиться за человеческим теплом. Пока Мопертюи производил последнее приготовления к экспедиции, Эмилия завела несколько ни к чему не обязывающих интрижек, но кто во всей Франции мог заменить ей Мопертюи? И тут появился Вальтер. "Я устал от праздной полной вздорных сфар парижской жизни", вспоминал он впоследствии от даруемых королём привилегий, от партийных интриг ученых людей. В 1733 году я встретил молодую женщину, которая, как оказалось, разделяла едва ли не все мои мысли и взгляды. Она познакомилась с Вольтером в опере, и хотя мопертю еще не уехал, никаких проблем это не составило. Вольтер посвятил ему восторженные стихи, в которых называл его современным органавтом и превозносил за отвагу, скоем аперти устремлялся для блага науки на далекий север. За этим последовала поэма в честь мадам Дю Шатле. Ее Вольтер сравнивал со звездой и отмечал, что он-то, по крайней мере, Не настолько вероломен, чтобы обменять ее на какую-то там арктическую экспедицию. По отношению к мо пертю это было решительно несправедливо, однако Эмилия возражать не стала. Да и что иное мог бы сказать и сделать Вольтер? Он был влюблен. Влюбилась в конце концов и Эмилия. И на этот раз расставаться со своей любовью не пожелала. У нее и Вольтера имелось много общего: глубокий интерес к политическим реформам, удовольствие, которое оба получали от стремительных, искромётных бесед. Она говорит с великой быстротой, писал один из ее прежних любовников, слова ее подобны ангелам. И прежде всего, желание продвинуть науку так далеко, как удастся. Мушамили владел замком в Сирии на северо-востоке Франции. Замок принадлежал семье еще с того времени, как Колумб отправился открывать Америку. Ныне он стоял заброшенным и по большей части разрушенным. Почему было не использовать его для постановки во Франции подлинно научных опытов? Они вдвоем принялись за дело, и вскоре Вольтер уже писал другу, что мадам Дюшатель превращает лестничные колодцы в дымоходы, а дымоходы в лестничные колодцы. Если я говорю рабочим: "Вот здесь следует построить библиотеку", она распоряжается заменить ее салоном. Она сажает липы там, где я задумал посадить вязы, а когда я высаживаю где-нибудь травы и овощи, она не успокаивается до тех пор, пока не разобьет на этом месте цветочную клумбу. Все было закончено за два года. В замке появилась библиотека, сравнимая с той, какой располагала Парижская академия наук. Из Лондона доставили новейшее лабораторное оборудование. В доме имелись помещения, предназначенные для гостей, и что-то вроде аудитории для проведения семинаров. И вскоре сюда стали приезжать погостить лучшие ученые Европы. Мадам Дю Шатель располагала собственной профессиональной лаборатории, но при этом стены ее читальни были украшены подлинными полотнами Вато. Вольтер обосновался в личном крыле, спальня которого была связана со спальней Эмилии очень удобным и укромным проходом. Однажды, явившись к ней без предуведомления, он застал ее с другим любовником. И она попыталась успокоить Вольтера, сказав, что поступила так лишь потому, что знала, ему не здоровится и не хотела беспокоить его, нуждающегося в отдыхе. Появлявшиеся время от времени, чтобы посмеяться над ними, визитеры из Версаля обнаруживали в замке прекрасную женщину, которая по собственной воле сидела в четырех стенах, до позднего вечера работая за письменным столом. Два десятка свечей окружали ее, озаряя стопки бумаг с вычислениями и переводами в огромном зале было тесно от научного оборудования. Время от времени сюда заходил и Вольтер, не просто ради того, чтобы ознакомиться с последними дворцовыми сплетнями. Хотя будучи Вольтером, оставаться к ним совсем равнодушным он не мог. Но также, чтобы сравнить латинские тексты Ньютона с некоторыми из новейших голландских комментариев к ним. Несколько раз мадам Дюшатель вплотную подходила к ошеломляющим открытиям будущего. Она поставила собственную версию опыта в с ржавчиной. Если бы количество чешуи, которые иммилии удалось собрать, было чуть более полным, Она могла бы открыть закон сохранения массы еще до рождения Лавуазье. Так называемая «сирийская группа поддерживала переписку с другими прогрессивно мыслящими учеными, снабжая их результатами экспериментов, чертежами и расчетами. Здесь неделями, а то и месяцами гостили такие ученые, как Кеник и Бернули. Ольтера радовала, что благодаря их усилиям новейшие Ньютоновского склада наука получает все большее распространение однако когда он и дюшатле затевали насмешливые пародийные перепалки вольтер вовсе не попадал в положение знающего жизнь широко начитанного человека который сам решает в каком случае его молодая любовница выйдет победительницей дюшатле была настоящей исследовательницей физического мира Именно она в какой-то момент решила, что ключевой вопрос, с коим теперь надлежит заняться, звучит так: что есть энергия. Она знала, в большинстве своем люди считают, что с энергией и так уже все ясно. Тот же Вольтер в сочинениях, посвященных популяризации Ньютона, описывал истины, представлявшиеся всем несомненными. Анализируя столкновение материальных объектов, необходимо знать произведение их масс на их же скорости, то есть m v. Если шар весом в 5 фунтов движется со скоростью 10 метров в час, он будет обладать 5 10 единицами энергии. Однако Дюшатле знал и о том, что некогда были довольно широко распространены воззрения, соперничавшие с ньютоновскими и сформулированные Готфридом Лейбницем, выдающимся немецким дипломатом и естествоиспытателем. Лейбниц считал, что главным показателем энергии является мв квадрат. Если шар весом в 5 фунтов движется со скоростью 10 метров в час, Он будет обладать 5 умноженное на 10 в квадрате или 500 единицами энергии. Кто из них был прав? Все это могло выглядеть простым спором об определениях. Однако за ними крылось нечто гораздо более глубокое. Мы привыкли к тому, что наука отделена от религии, но в 17 и 18 веках дело обстояло иначе. Ньютон считал, что выдвигая на первый план МВ, можно доказать необходимость существования Бога. Если происходит лобовое столкновение двух пивных фургонов, слышатся удар и, возможно, скрежет, с которым вдавливаются друг в друга их бамперы. Однако затем наступает тишина. Перед самым столкновением в мире присутствовало изрядное количество МВ. Его создавали две быстро двигавшиеся, сильно нагруженные повозки. Допустим, к примеру, что одна на полной скорости катила строго на восток, а другая строго на запад. Однако после того, как они столкнулись и обратились в груды дерева и металла, обевые исчезли. Та, что двигалась на восток, в точности отменила ту, что двигалась на запад. На взгляд Ньютона это означало, что энергия, которой обладали повозки, просто исчезло. Образовалась дыра, ведущая за пределы нашей наблюдаемой вселенной. А поскольку подобные столкновения происходят сплошь и рядом, огромным механическим часам, в которых мы проживаем, требуется постоянная подзаводка. Однако давайте оглядимся вокруг. Мы же не видим, что с годами способность к движению сохраняет все меньшее число физических тел. Вот вам и доказательства. Вселенная продолжает работать, и это, по мнению Ньютона, является знаком того, что ободряющая десница Господня простирается над нами, дабы питать и поддерживать нас, снабжать всеми движущими силами, которые мы бы без нее потеряли. Вольтеру этого было достаточно. Ньютон высказался, а кто может спорить с Ньютоном? К тому же, картина им созданная выглядит так величественно и подкреплена столь пугающе сложной геометрией и математикой, что самое разумное — просто кивать и принимать ее. А между тем Эмилия Дюшатле проводила долгие часы в своей увешанной картинами в а то комнате, А затем и за уставленным свечами письменным столом, разбираясь собственного интереса ради в возражениях Лейбница. Лейбниц не только приводил разного рода отвлеченные геометрические доводы, он еще и указывал на прореху, которую подход Ньютона оставляет в мире. Дипломаты порою склонны к сарказму. Лейбниц писал: Согласно учению Ньютона, всемогущему Богу угодно время от времени заводить свои часы, иначе они встанут. Похоже, он оказался недостаточно предусмотрительным для того, чтобы создать вечное движение. Однако, если использовать для энергии формулу МВ квадрат, этой проблемы можно избежать. Допустим, для повозки, едущей строго на запад, МВ квадрат дает 100 единиц энергии. А энергия второй движущейся навстречу и ей и скорому столкновению тоже составляет 100 единиц. По мнению Ньютона при столкновении их энергии уничтожают одна другую. А вот по мнению Лейбница их энергии складываются. Когда повозки сталкиваются, вся их энергия так и продолжает существовать, отправляя металлические обломки повозок скакать по земле, повышая температуру их колес и создавая далеко разлетающиеся шумы грохота. С точки зрения Лебница, ничто не пропадает и не теряется. Мир продолжает идти своим путём. Никаких дыр или шлюзовых ворот, в которые утекает причинная обусловленность либо энергия, так что только Бог и способен вернуть их назад. Не существует. Мы предоставлены самим себе. Необходимость в Боге могла существовать в самом начале. Однако теперь она отсутствует. Дюшат находила эти рассуждения не лишёнными привлекательности. Однако понимала, почему за десятилетия, прошедшие с тех пор, как Лебниц обнародовал их, они особого признания не получили. Воззрения Лебницы были слишком расплывчатыми. Они отвечали собственным его предпочтениям, но не получили достаточных объективных подтверждений, кроме того, как с великим удовольствием показал Вольтер в написанном им романе Кандид Они были странно пассивными, наводившими на мысль, что какие бы то ни было фундаментальные изменения в нашем земном существовании попросту невозможны. Дюшатлея славилась взрывной быстротой своих речей, но лишь потому, что в Версале она была окружена дураками, а в Сирии только так и можно было вставить слово, разговаривая с Вольтером. Когда же дело доходило до осуществляемых ею работ, она оказывалась куда более методичной и неторопливой. Ознакомившись с исходной аргументацией Лебница, а затем со стандартной их критикой, она и разного рода специалисты, призванные ею на помощь, не остановилась на этом, но приступила к широким поискам каких-либо практических свидетельств, которые могли бы сделать окончательный выбор. По мнению Вольтера, она просто зря тратила время. Однако для Эмилии Дюшатле это стало одним из важнейших моментов ее жизни. Исследовательский механизм, созданный ею в Сирии, наконец заработал в полную силу. Решающее доказательства Дюшатли и ее коллеги отыскали в недавней работе Виллема Гравезанда, голландского ученого, который ставил опыты, бросая с определенной высоты грузы на мягкий глиняный пол. Если формула Е равно МВ справедлива, груз, летящий вдвое быстрее, чем прежде, должен уйти в глину и на глубину вдвое больше. А повышая скорость втрое, получишь втрое большую глубину. Однако Гравезант обнаружил, что этого не происходит. Маленький медный шар, летящий в два раза быстрее прежнего, уходил в глину на глубину в четыре раза большую. Если же он летел быстрее в три раза, то глубина его погружения в глину оказывалась большей в 9 раз, что, собственно, и предсказывалось формулой Е e квадрат. 2 в квадрате 4, 3 в квадрате 9. Результаты Гравизант получил серьёзные, однако он не был теоретиком в мере достаточной для того, чтобы свести их воедино. Лейбниц был теоретиком превосходным, но ему не хватало детальных опытных данных. Его выбор МВ квадрат был скорее догадкой. Вот эту брешь и заполнила работа Дюшатле. Она углубила теорию Лейбницы, включив в неё результаты голландского ученого. Наконец-то появилось серьезное подтверждение справедливости определения энергии с помощью МВ квадрат. Статьей её наделали немало шума. Дюшатлев всегда был автором, умевшим ясно излагать свои мысли. Ей помогало также и то, что Сире считался одним из по-настоящему независимых исследовательских центров Европы. Большинство англоязычных ученых автоматически принимало сторону Ньютона, а германоязычные, с не меньшим догматизмом, выступали за Лейбница. Франция же стояла между ними, неизменно владея правом решающего голоса. Вот голос Дю Шатле и оказался главным в решении давнего спора. Опубликовав результаты своей работы, она сделала паузу. Необходимо было заняться денежными делами семьи семьёй, подумать о следующем предмете исследований. Эмилия и Вольтер путешествовали. В Версале маркиза забавлялась, наблюдая за новым поколением придворных, не имевших ни малейшего представления ни о том, что она один из ведущих в Европе интерпретаторов современной физики, Не о том, что она издает сделанные ею на досуге переводы Аристотеля и Вергилия, и только когда Дюшатле произвела обширные расчеты вероятности выигрыша за карточным столом, тогдашнее французское общество все же в некоторой мере оценило ее дарование. Время шло. Они возвратились в Сирей. Там, в этом нашем упоительном прибежище писала она. Уже разрослись липы, и Джюш даже позволила наконец Вольтеру разбить собственный огород. А затем произошло то, о чем она поспешила сообщить одной из подруг. 3 апреля 1749 года. Шато де Сирей. Я беременна, и вы можете вообразить, как я, вынужденная рожать в сорокалетнем возрасте, страшусь за свое здоровье и даже за жизнь. Случилось одно из тех событий, контролировать которое она не могла. Она уже рожала вскоре после замужества, будучи на 20 лет моложе, но и в ту пору роды были делом опасным. Тогдашние доктора не ведали, что им следует мыть руки или инструменты. Антибиотиков, способных остановить неизбежную в подобных условиях инфекцию, не существовало не было и окситоцина, позволяющего справиться с маточным кровотечением. Дюшатель не гневалась на очевидную бестолковость докторов своего времени, но лишь сказала Вальтеру о том, как грустно ей уходить из жизни, не успев приготовиться к неизбежному концу. Сколько времени у нее осталось, она знала. Роды ожидались в сентябре. Дюшатлев всегда работала подолгу и по Теперь же ей приходилось торопиться, и свечи на ее письменном столе горели порою до утренней зари. 1 сентября 1749 года она написала директору Королевской библиотеки, что в коробке, который прилагается ее письмо, он найдет законченный черновик написанных ею пространных комментариев к трудам Ньютона. Спустя дня спустя начались роды. Их она пережила. Однако ее поразила инфекция, и спустя неделю дёжь отле скончалась. Вольтер был сам не свой от горя. Я потерял половину себя самого, душу, созданную для меня. Постепенно мысль о том, что энергия пропорциональна МВ квадрат, стала очевидной для множества европейских физиков. Немалую роль в этом сыграло полемическое искусство Вольтера, пропагандировавшего наследие своей возлюбленной. В следующем столетии Фарадей и другие, разрабатывая представление о сохранении энергии в целом, использовали именно МВ квадрат как количество энергии, которое может претерпевать различные трансформации но никогда не исчезает полностью. Анализ, произведённый Дюшатле, как и ее сочинения, были необходимым шагом вперед, хотя со временем о сыгранной ею роли забыли. Каждому новому поколению ученых присуща тенденция смотреть на прошлое свысока. А кроме того, мужчинам-физикам неприятно было думать, что именно женщина указала направление столь масштабных научных исследований и помогла определить дальнейший ход научной мысли. Впрочем, оставался еще один большой вопрос: почему? Почему именно квадрат скорости дает столь точную меру для описания того, что происходит в природе? Одна из причин этого состоит в том, что сама геометрия нашего мира часто порождает квадраты чисел. Когда вы подходите к лампе, при свете которой читаете, на расстояние вдвое меньшее прежнего, света начитаемую вами страницу попадает не вдвое больше. Точно так же, как в опытах гравизанта интенсивность света увеличивается в четыре раза. Свет от лампы может заливать немалую площадь. А когда вы приближаетесь к ней, То же количество света концентрируется на площади много меньшей. Интересно отметить следующее. Рост почти всего, что способно устойчиво аккумулироваться, описывается с помощью простых квадратов чисел. Если вы разгоняете вашу машину с 32 до 128 км в час, скорость ее возрастает в 4 раза. Однако, когда вы жмете на тормоз, чтобы остановиться, торможение занимает отнюдь не в 4 раза больше времени. Накопленная вами энергия возросла в 16 раз, это 4 в квадрате. Настолько же длиннее, окажется и ваш тормозной путь. Представьте, что тормозная колодка связана с неким накопителем энергии. Автомобиль, который движется в 4 раза быстрее другого, генерирует На самом деле несет в себе энергию в 16 раз больше. Если кто-то попытается измерить эту энергию просто как МВ, ничего путного у него не получится. Наиболее важные аспекты движения выявляются лишь с помощью МВ квадрат. Со временем физики привыкли умножать массу объекта на квадрат его скорости МВ квадрат для получения столь полезного показателя, как его энергия. Если скорость меча, либо камня составляла 100 метров в секунду, физики знали, что несумая им энергия пропорциональна его массе, умноженной на 100 в квадрате. Если же скорость поднять до высшего ее предела, до 300 миллионов метров в секунду, все выглядит так, словно полная энергия, которую может содержать этот объект, получается умножением его массы на скорость света в квадрате, mc квадрат. Это, разумеется, никакое не доказательство. Но кажется, оно таким естественным, таким уместным, что когда в детальных расчетах Эйнштейна появилась квадрат, величина эта помогла придать большее правдоподобие его ошеломляющему выводу о том, что раздельные, по всей видимости, царства энергии и массы на самом-то деле связаны, а мост, перекинутый между ними c, скорость света. Читатель, которого интересуют подлинные выкладки Эйнштейна, может заглянуть на посвященный книге сайт davidbodin.com, содержащий некоторые из его рассуждений. Именно C квадрат и определяет то, как работает эта связь. Если бы наша вселенная была устроена иначе, если бы C квадрат была величиной небольшой, то малая масса преобразовывалась бы и в энергию столь же малую. Однако в нашей реальной вселенной, наблюдаемой с небольшой тяжеловесно вращающейся планеты, на которой мы живем, С квадрат величина огромная. Представленная в единицах метра в секунду, скорость света равна 300 миллионам, а C квадрат, соответственно, 90 с 15 нулями. При представлении в километров в час 1 миллиард 80 миллионов и 1 166 400 с 12 нулями, соответственно. Вообразите стоящий в уравнении знак равенства как своего рода туннель или мост. Очень маленькая масса, проходя через уравнение и появляясь на стороне энергии, возрастает колоссальным образом. А это означает, что масса является просто конечным видом сконденсированной или сконцентрированной энергии. И наоборот. Энергия это то, что при правильных условиях изливается из массы. Вот вам аналогия. Несколько древесных веток способны, сгорая, порождать огромное количество дыма. Человек, который никогда не видел костра, может испугаться. Подумать только, какие количество дыма, так сказать, ждали своего часа внутри дерева. Уравнение Эйнштейна показывает, что примерно таким же образом можно теоретически выпустить наружу и массу в любой ее форме. Оно говорит и о том, что результат получится куда более мощным, чем при простом химическом горении, разрастание, кажется, намного большим. Как раз огромный коэффициент преобразования 90 с 15 нулями и показывает, насколько увеличивается масса, если вся она проходит через стоящее в уравнении знак равенства.